Глава 9. Наши сборы вроде бы удалось сохранить в секрете. Особых иллюзий я не питаю, но всё же надеюсь на это. Ещё уповаю на неожиданность в выборе маршрута и поспешность нашего вылета. Так что надеется я надеюсь, но всегда есть какое-нибудь но. Поэтому и душа у меня не на месте, тревожит что-то её, царапает, словно веткой по стеклу. Такое же точно один в один ощущение. Что именно царапает? Может быть, отсутствие в штабе представителей славного жандармского корпуса. Ведь был же приказ об усилении надзора за недостаточно лояльными гражданами, о повышении внимания в соответствующем направлении и увеличении самого личного состава. Был. А никого из них, что на аэродроме, что у штаба, даже близко не видно. Или не всё так быстро делается, как того мне хочется? Или нервирует тревожное ожидание какой-нибудь обязательной неприятности? Ведь не бывает так, что всё везде хорошо. Обязательно где-то должна быть плохо. Ну не может быть, чтобы вот прямо всю шпионскую сеть в городе за один раз взяли, довычистили. Да Наверняка же кто-то самый умный, ушлый и умелый остался. А тут ему прямо в руки такой желанный подарочек с неба упал в виде великого князя. Ну и первого в России промышленника для полноты набора. Дураком нужно быть, чтобы таким шансом не воспользоваться. Здесь не столица, а окраина. И полиции значительно меньше, и жандармов во всём городе можно по пальцам одной руки пересчитать. Флоты армии, так у них и задачи другие, они только воевать и умеют, да и то не всегда, и не все. Наоборот, среди такого огромного количества разнообразных погон толковому диверсанту затеряться гораздо легче. Как, впрочем, и подходящих для такого дренного дела одноразовых помощников найти. На всякий случай увеличил количество охранников, присматривающих за сохранностью аппарата. К нашим домкозачкам дополнительно отрядил своих стрелков-наблюдателей. Пусть чаще меняются, дежурят посменно. Всё равно надолго мы здесь не задержимся, скоро дальше полетим. Так что и устать не устанут, и от безделья маяться не будут. А то, что полетим, так это к бабке не ходи. Другого пути на запад из империи сейчас и нет. Без некоторого недовольства в экипаже не обошлось. Маяковскому всё никак не избавиться от гражданской воленщины, очень уж ему дежурить не хочется. Но тут разговор короткий. Или дальше с нами, или до свидания. И в распоряжение камендатуры. Никто его не заставлял погоны надевать, сам напросился. Аргументы бесспорные и неубиваемые. Никуда он не делся, согласился с моим коротким разъяснением. Тем более приказ есть приказ. Но предупредил по это, что больше подобных разговоров не потерплю. Это армия. А то, что казачков поставил на дежурство, так мы не в столице, здесь за мной присматривать не нужно. Ко мне представлены, в моё распоряжение поступили. Так какие тогда могут быть вопросы? Мне одного ВВ всего вопросов из за глаза. Опять же, бродить я по городу не собираюсь. У меня маршрут один по треугольнику: из штаба в столовую и на аэродром. Чего за мной ходить-то? Появится реальная опасность, тогда я вам буду подчиняться, а пока вот лучше проявите-ка свои профессиональные навыки. Понаблюдайте на земле за самолётом и тем самым позаботьтесь о моей личной И нашей общей безопасности в предстоящем перелёте. Это всё дополнение к постоянно охраняемому аэродрому. Но на аэродромную охрану у меня почему-то никакой надежды нет. Задействовать связи и заниматься ещё этим времени нет. Да и не моё это. А вот с Дудоровым при случае на эту тему поговорить не помешает. Сожгут ему в один прекрасный момент самолёт и ангары. Будет потом локти кусать. Заправку проводили как обычно, штатно. Да и заправили, в общем-то, немного. Только то восполнили, что израсходовали за перелёт. Под дополнительные баки были и так залиты под пробку ещё в столице. После заправки для нас наступило время праздников. Подарки один за другим пошли. Первым из них пулемёты привезли вместе с боепитанием. Два Максона и один Максим. Сразу же и установили железки на штатные места. Единственное, так пока стволы наружу не высовывали. Если понадобится, изнутри убираются заглушки. Пулемёты на туреле выдвигаются вперёд, и можно открывать огонь. Самое сложное в этом отношении курсовой Максим. Стрелку из него придётся тяжело. Будет задувать в лицо встречным ветром. А на улице далеко не лето, но ну и не зима к счастью. А возможность подстрелять в предстоящем полёте у нас имеется. И неплохая такая возможность. Хотелось бы обойтись без такого удовольствия, но тут уж как получится. Убегать не станем. Опять же, с нашими скоростями далеко не убежишь. Так что вся надежда на огневую мощь. Теперь у нас есть, чем удивить противника. Только успели разобраться с пулемётами, как новая команда поступила: срочно прибыть всем в вещевую службу и обмундироваться должным образом. Прибыли, переодели всех, кроме меня и Михаила. Даже авиационные эмблемы выдали. У нас же с Лебедевым сроки ношения обмундирования ещё не вышли. Заодно получили на всех зимние вещи. Теперь не замёрзнем в полёте. А у меня и свои есть. ещё в Пскове за свой счёт приобретённые, и по качеству они гораздо лучше козьонных будут. Почему я так на этот счёт переживаю? А мне одного раза за глаза хватило. Намёрзь я пока из столицы сюда долетел. У земли-то ещё тепло. Относительно, конечно, тепло. Всё-таки не июль месяц на дворе. Но после взлёта с подъёмом на высоту температура за бортом уменьшается каждый километр на 6°, градусов, если кто не знает. Вот и прикидываем. На земле плюс +12 было. летели на 3 км. Умножаем их на 6. Из получившегося результата отнимаем температуру у земли и получаем минус, минус -6. Интересно, как совпало сплошные шестёрки. Но мне и минус 6 в течение 3 с небольшим часов хватило вполне. Замёрз как цуцик. А в предстоящем полёте предполагаю забраться ещё выше. Так что однозначно утепляюсь, насколько это возможно. Меховая куртка, ватные штаны, сапоги на меху и тёплые перчатки. Тёплое нижнее белье подразумевается само собой. Несколько утешает, что направляемся мы туда, где будет явно теплее, чем здесь. Но кто его знает, как оно там на самом деле окажется. Погода, дама капризная и как все они, непредсказуемая. И утешение это так себе, призрачное, но немного душу греет. И ещё есть одна предполагаемая опасность, очень даже важная для меня обледенение в полёте. Как-то пока здесь с такими явлениями никто не сталкивался. Ну не летают ещё на таких высотах. А раз никто не сталкивался, то и опасности всего явления не знают, в отличие от меня. И если мы попадём в подобные условия, то придётся снижаться и уходить в более тёплые слои воздуха, где сразу же возрастает риск наведения на нас вражеских истребителей. Ладно, на усе себе намотал, а там посмотрим. Всё равно противообледенительной системы на самолёте нет. Значит и никакой альтернативы снижению нет. Главное, пулемёты подвезли. Без них я бы точно никуда не полетел. После вещевеков отправил всех своих получать личное оружие, а сам направился в штаб. Потому как штурмана нашего я сегодня так и не видел. По идее, он должен был готовиться к полёту, получать карты, прорабатывать маршрут, поднимать характерные ориентиры, высчитывать курсы и так далее. Ему виднее, что нужно делать. Но ну и мне это мероприятие не стоит пускать на самотёк. Пусть бы лучше всем этим делом он занимался в моём присутствии. Гречише, ещё какие-нибудь тёмные мысли в голову пришли бы. Пойду, найду его, да посмотрю, что он там на бумаге нагородил. Практики-то у него авиационной нет. Присоветую, подскажу что-нибудь с высоты своего опыта, поговорю в конце концов с человеком. Послушаю, чем он дышит и живёт, какие у него планы и устремления. Всё-таки теперь это наш член экипажа, и отныне наша безопасность и благополучное возвращение домой будут зависеть и от него тоже. Ну и кто бы сомневался. В штабе суета-суета. Сует. Сам великий князь лично своим присутствием в шороху наводит. Поднялся на этаж и издалека глянул на нездоровую беготню в районе адмиральского кабинета. Со стороны посочувствовал всем к ней причастным и ретировался. Не вышло. Не один я такой хитрый. За углом коридора столкнулся со Строумовым, поздоровался как положено, перекинулись между собой пары фраз. Скомканный какой-то разговор получился, потому что не до того нам сейчас обоим. что я назад оглядываюсь и постоянно прислушиваюсь к шуму за спиной, что он мне за плечо регулярно посматривает. Договорились чуть позже встретиться и уже тогда спокойно и обстоятельно обо всём интересующем нас обоих переговорить. И основные вопросы в двух словах определили. Придётся после вылета перед генералом и благодетелем реабилитироваться. Приближающийся по коридору невнятный разговор и топот многочисленных ног не только я один услышал, но и остромов тоже. Поэтому свернул он быстренько беседу, до да в свой кабинет шмыгнул. Чего это он? И, кстати, почему генерал не в княжеской свете сейчас находится? Ему же вроде как по должности и по званию положено там быть. Или я чего-то не знаю? Ну, это да не моё это дело. А уйти я не успел. Всего лишь несколько шагов в направлении лестницы и сделал. Тут из-за угла вся процессия вынырнула. Александр Михайлович, которую лично возглавляет, чуть позади справа эс-эн держится, слева таким же уступом начальник штаба выруливает. За ними погоны, погоны от стены до стены. Хурашки и попахи не протиснутся мимо. Заметили меня. Великий князь притормозил, обернулся назад к свите. Господа, подождите на улице. А я к стеночке ближе подвинулся, лестничную площадку освободил, ладонько Зарьку фурашке кинул. Офицеров мимо себя пропускаю, на неприязненные и любопытные взгляды стараюсь внимания не обращать. Николай Оттович, ещё раз разрешите в вашем кабинете вам воспользоваться. Это Александр Михайлович адмирала спрашивает и тут же ко мне обращается. Сергей Викторович, прошу следовать за мной. И не дожидаясь ответа ни от адмирала, ни тем более от меня, развернувшись, широким шагом устремляется назад по коридору, в ту сторону, откуда только что пришёл. Эсон за ним, а я следом, замыкающим. Шаг у князя размашистый, приходится поторапливаться, чтобы не отстать. И впору за гордиться, и ещё бы великий князь свою святую прочно ладил, пришёл со мной поговорить. Только вот вопросы возникают. О чём? И для чего так меня подставлять перед начальством? Миновали коридор, проскочили приёмную с вытянувшимся в сторонку Ежовым. Высокие дубосочёты двери за моей спиной словно сами собой закрылись. В кабинете сразу же ухожу в бок и разворачиваюсь лицом к присутствующим. Постою у стеночки, так мне удобнее будет. Послушиваю, о чём князь говорить будет. Не вышло. Александр Михайлович первым делом за меня принялся, властным жестом остановив начавшего было что-то говорить Эсана. "Сергей Викторович, что вы словно бедный родственник к стенке жмётесь? Не стесняйтесь, подходите ближе". Дождался, пока я выйду на середину кабинета, продолжил. "Благодарю за перевёд. Не ожидал, что мы так быстро сюда доберёмся". Внимательно смотрит в глаза и продолжает с еле заметной улыбкой: Быстро, но уж больно холодно. Мы с Николаем Александровичем замёрзли до посинения. У него пальтишка на рыбьем меху, у меня шинель такая же. Эти он самым разряжает обстановку в кабинете. А то как-то адмирал напрягся, когда мы здесь оказались. Наверняка подумал, что меня сейчас песочить начнут. Вот и решил заступиться и переключить на что-то другое внимание княжеское. Одно слово благодетель. Как и остроумов, впрочем. Везёт мне на хороших людей. Александр Михайлович делает короткую паузу, ещё раз смотрит мне в глаза, кивает каким-то своим мыслям, понять бы каким, и поворачивается к сыну. Полнтя вам, Николай Оттович, с докладами только что отсюда вышли, 5 минут не прошло, и вроде бы всё обсудили, или нет. Эссен в ответ дёргает усом, скашивает глаза на меня. Александр Михайлович замирает на мгновение, понятливо кивает в ответ и тоже оглядывается. Подходит к карте, внимательно всматривается в обозначенный контур. А то, что всматривается именно в него, мне сбоку отлично видно. Разворачивается от карты и сразу же без перехода спрашивает у меня: "Сергей Викторович, вам уже поставили задачу или не успели?" "Какую ещё задачу?" Но тут Сэм всё-таки умудряется влезть в разговор. "Не успели, Александр Михайлович. Так ставьте, а я по присутствую, вот здесь посижу." проходит к столу и отодвигает стул. Адмирал молчит секунду и поднимает трубку телефона. Пригласите ко мне капитана второго ранга Колчака. А сам не сводит глаз с великого князя. Потом, словно принимая какое-то решение, сухо обращается ко мне. Сергей Викторович, не стану вам напоминать об ответственности. Вы и так всё прекрасно понимаете, кого и куда везёте и что от благополучного завершения вашего полёта будет зависеть. Я в вас в этом отношении полностью уверен. Дело в другом. Адмирал вновь делает паузу, отходит от стола, направляется к окну и смотрит вниз, на улицу. Стоит так несколько долгих мгновений и резко разворачивается ко мне лицом. Сколько вы с собой можете взять этих ваших новых авиабомб? А у нас с адмиралом мысли сходятся и с перелётом, и с бомбами. Бомбы я и сам планировал прихватить по мере возможности, да уронить их на какой-нибудь немецкий корабль по пути. использовать в полной мере фактор неожиданности. Авантюра, не думаю. Риск присутствует, не без этого. Но у нас и сам полёт такой же, всё в пределах разумного. Поэтому и рассчитывал тщательно потребное на полёт количество топлива, узнавал вес пулемётов боезапаса, даже попросил инженеров и механиков посчитать вес технической аптечки на борту. Всё сосчитал, всё прикинул. Так что точный ответ у меня на вопрос адмирала имеется. Но тут дела, как он сам мне только что сказал, в другом. Что именно он от меня хочет, какую задачу собирается ставить? Не хотелось бы услышать что-то заранее нереальное или невыполнимое. Но пора отвечать. Адмирал ждёт, хорошо хоть не торопится с ответом. 480ки смогу взять. 80ки? Не понял я сам. Пяти пудов весом, который тут же поправился. Я-то по привычке в килограммах ответил. Адмирал задумался. вернулся к столу, постоял, переступил с ноги на ногу, поскриптел, переглянулся с великим князем и уточнил: "Только 4? Так точно. Иначе длины разбега не хватит, не успеем до воды от земли оторваться". Отворилась дверь, вошёл колчак. Что интересно, как всегда, никаких видимых эмоций на лице, абсолютное спокойствие. Сразу нашёл взглядом великого князя, сориентировался и представляться не стал, отделался наклоном головы. Наверняка виделись Поздоровался со мной, вопросительно взглянул на адмирала. Александр Васильевич, ничего не выйдет, ответил на этот безмолвный вопрос Эсон. Летит ваш замечательный план коту под хвост. Сергей Викторович уверяет, что больше четырёх новых авиабомб он не сможет взять. Мая этого явно будет мало. Представьте ему свои соображения. Может, что-то толковое вместе и придумаете? Перевожу взгляд с адмирала на Колчака, пытаясь в этот момент быстро сообразить, о чём идёт речь. Понятно, что нужно кого-то или что-то разбомбить, но что именно? Начальник оперативного отдела подходит к карте, привычным движением подхватывает в руки указку и оглядывается на меня. Понятно. Подхожу ближе, готов внимать. Вот эта линия, указка опирается острым концом в пунктирную синюю линию. Ваш завтрашний маршрут. Александр Васильевич проводит указкой вдоль пунктира и замирает почти в самом конце. Ух, сколько уже успели намолевать. Вот куда, оказывается, мой штурман запропастился. Опускается чуть вниз, минует все острова, останавливается на перешейке. А вот это Кильский канал, через который противник перебрасывает на Балтику подкрепление. Выжидательно смотрит на меня. Теперь всё понимаю. Да и как не понять, если только что о количестве бомб спрашивали. На пока говорит ничего не говорю, лишь согласно киваю в ответ. И, похоже, этого пока достаточно. Потому как Колчак также удовлетворенно кивает и продолжает говорить. Как вы думаете, если в этом канале потопить какой-нибудь корабль, что будет? Теперь отделаться простым кивком не получится, придётся отвечать. Но задача пустяковая, ответ сам на язык просится. Только не всё так просто, как кажется, и тут не только от меня всё зависит. У нас ещё и пассажир есть, именно пассажир с большой буквы, и его вероятная миссия. Подхожу на шаг ближе. Внимательно вглядываюсь в карту. Понятно, что будет. Только топить нужно сразу при полёте туда, подойти ближе к вечеру или наоборот на рассвете, выбрать цель, сбросить бомбы и только тогда уходить в сторону Зеландии. Если же всё сделать наоборот, сначала сесть, высадить пассажиров и снова взлететь на бомбардировку. Думаю, такой возможности нам не дадут. У немцев оповещение и разведка не чито нашим. В раз узнают, что мы сели на острове и усилят оборону канала. береговую оборону тоже истребителей нагонят. Вы правы. Если действовать по первому варианту, справитесь? Справится-то справлюсь. Не в этом дело. Великий князь согласен на проведение этой операции, понимаясь полуусловно мои сомнения Колчак. Бросает короткий взгляд в сторону Александра Михайловича. Даже изъявил просьбу лично во всём этом поучаствовать. Вы понимаете, каков при этом реальный риск? Ведь уйти после бомбёжки просто так нам никто не даст. И прикрытия у нас никакого ни в воздухе, ни на море не будет. Вы отдаёте себе в этом отчёт? Не окажусь ли я в случае чего крайнем? В случае чего не только вы один. Мы все крайними останемся, вступает в разговор адмирал. Но мы люди военные, нам к риску не привыкать. Авторов, напоминаю о промышленнике. Я наступаю, судя по всему, с этим уточнением на больную мозоль всем присутствующим. А Александр Михайлович делает вид, что его в кабинете вообще нет. Успеваю заметить мелькнувшую на его губао улыбку. Сразу приходит понимание: очень ему нравится всё происходящее в кабинете, и предстоящая авантюра, похоже, тоже весьма и весьма по душе. Не возражает, скривившись, отвечает Эсон. Да, тут простым приказом не отделаешься. Наверняка поуговаривать Николая Александровича пришлось. Непривычно такое адмиралу. Но это его заботы, не мои. Кстати, о протёплую-то одежду для пассажиров я забыл. Даже и в голову не пришло позаботиться. И о парашютах для них же напоминаю, пока не поздно. Колчак в ответ кивает, согласно. Дальше в двух словах получаю задачу. А что тут рассусоливать? Если получится пролечу над каналом, будет удача на нашей стороне, попадётся подходящий транспорт. Тогда я отработаю по нему новыми бомбами, а дальше ничего от меня не зависит. Дальше как карта ляжет. Ну а нет, так на нет и суда нет. Правда, и в этом случае нас немцы просто так не выпустят. Придётся прорываться. Поэтому лучше уж успешно отбомбиться, чтобы не зря рисковать, хотя бы на порт Киля. Об этом, к слову, никто не говорит, но всё всем понятно без слов. Александр Михайлович встаёт, приближается практически вплотную ко мне, так что даже становятся видны поры кожи на лице, обдаёт запахом табачища. И что вы об этом думаете? Реально ли выполнить такую задачу? спрашивает меня недовольно при этом сморщившись. Реально. А что тут ещё скажешь? Краткость сестра таланта. Штамп избитый, но моменту прекрасно соответствует. Выполнить нечто подобное и в самом деле вполне возможно. Более того, я и сам нечто подобное замыслил, только не в канале, а просто по ходу выполнения полёта. Но как-то не сообразил я про него. Напрягает одно присутствие на борту князя. Прав я, правый колчакс с Ассоном. Ох, как правый. случишь, что и нам всем не простят. Вечером собрал в своей комнате весь экипаж, кроме тех, кто на стоянке дежурил. Представил нашего штурмана, рассказал о предстоящем вылете. Подробности и цели не уточнял, сослался на длительный разведывательный полёт. Поэтому ещё раз напомнил с утра проверить пулемёты, магазины и ленты, не забыть воду для Максима, хотя какая ему вода при такой температуре за бортом. А на будущее нужно добыть Максиму безводное охлаждение. вроде бы как есть уже подобные в Бельгии. И охлаждение тут не требуется, потому что набегающим воздушным потоком стол а отлично охлаждается. Остальное как обычно. Воздушные стрелки свою задачу знают. Фотоаппарат тоже готов к работе. Так что получилось, будто я сам нервничаю перед вылетом. Хотя пусть так. Зато народ перестал томиться неизвестностью. Чувили что-то это такое, не дураки же. И наши новые инженеры после получения конкретной задачи наконец-то немного расслабились. перестали постоянно со своими записями сверяться и в который раз проверять, не забыли ли чего в самолёт загрузить. Пора бы и отбиваться ко сну, но мает на мне что-то, тревожное чувство так и не проходит. Посидел у стола, плюнул и потянулся за одеждой. Михаил на своей кровати насторожился, отложил в сторону газету, смотрит внимательно. Увидел, как я взялся за сапоги и не выдержал. Да куда? Прогуляюсь до самолёта, гляну, всё ли в порядке. Зачем? Там же наши дежурят. Спать бы лучше ложился. Завтра ведь тяжёлый день предстоит. Ты сам ложись, а я пройдусь перед сном. Натянул сапог, притопнул ногой, подхватил второй под внимательным взглядом товарища. Опоясался портупеей, проверил револьвер в кобуре, потянулся за пистолетом. Погоди, и я с тобой прогуляюсь воздухом подышу. Подорвался с кровати Михаил, заметив мои манипуляции с оружием. Это я затвор передёрнул и в карман браунинг сунул. Лебедев быстро, буквально в три приёма оделся, вбил ноги в сапоги и, следуя моему примеру, проверил оружие. Я готов. Ну, я готов. Осталось только кожанку накинуть, до да казачкам нашим заглянуть. Хорошо, что далеко ходить не нужно. Наши двери по коридору рядом находятся. Стокнул тихонечко кню в комнату, и створка тот же на вершок приоткрылась. Случилось что, ваша благородие? Внимательно смотрит на меня полностью одетый казак и распахивает дверь. А в правой руке револьвер держит. И грамотно так держит, стволом вперёд не тычит, но сразу видно, что готов к стрельбе. Похоже, ни у одного у меня чуйка сработала. За спиной пустая комната, больше никого не вижу. А где подхарунжий? Семён, мы с Михаилом прогуляться решили к самолёту. Что-то тревожно мне, осмотреться бы вокруг, предупредил Игнат. А что меня предупреждать? Вывернулся из-за угла старший из охранник. Ты заходи, Сергей Викторович, расскажи, почему тревожишься. Пришлось нам заходить. Только рассказывать особо и нечего, кроме своих маятных ощущений. Не по себе мне как-то. Если не по себе, то пошли. Только сразу к самолёту не пойдём, зайдём со стороны моря и выходить отсюда через окно будем. Мало ли кто за входом приглядывает. Хорошо, что здание одноэтажное, поэтому покинули комнату без проблем, предварительно погасив лампу. Сразу же ушли в тень, присели. Каким-то чудом у меня в руке револьвер образовался. Игнат только одобрительно фыркнул на такое моё художество. Дождались, пока луна за облаками скрыется, и перебежали к следующему зданию. Ветер с сухими листьями на деревьях шел шит, наших шагов не слышно. В смысле наших с Михаилом. Казаки то в своих мягких полусапожках, словно кошки, тихонько передвигаются. Прошли вдоль деревянной стены, остановились возле угла. Перед нами ограда из колючепроволоки. В спину Михаил стволом своего револьвера ткнул. Оглянулся, цыкнул на него тихонечко, почти неразличимо, дёрнул углом рта. Даже в темноте заметил, как смутился Лебедев, опустил руку с револьвером. Всё, перед нами аэродромное поле. Справа море шумит, слева впереди ангары темнеют. Сергей Викторович, вы пока тут постоите, а мы с Семёном быстренько вокруг осмотримся. Наклонил близко-близко ко мне голову Игнат, даже кивнуть в ответ не успел. Оказашков уже и след простыл. Были и исчезли, испарились. Ейть не скажу, что совсем уж тенью непроглядная вокруг. Кое-что видно, особенно когда луна из-за облаков выглядывает. Они успел заметить, как они убежали. Только две смазанные тени к сторону моря метнулись. Присел на корточки, так менее заметно. Следом Михаил опустился, придвинулся вплотную, голову тянет, сказать что-то хочет. Повернулся к нему. Так и будем здесь сидеть. Да, придётся подождать. Ти не расслабляйся, и по сторонам поглядывай. Так не видно же ни черта, сдавленно врубнулся в ответ Михаил. Но добросовестно уставился в темноту, а я больше не углядывался, а слушался. И всё равно прошляпили возвращение наших товарищей. Хорошо, что они сообразили, легонечко из-за угла кашлянули, и нас по именам назвали, а то мало ли что можно от неожиданности начудить. Опознались и уже спокойно приблизились. Правда оказался Сергей Викторович. Не подвело тебя чутьё. Под берегом лодка пустая. На песке следы в сторону ангаров уходят. Что делать будем? Тревогу играть? Нет, давайте к самолёту. Вы впереди, а мы за вами. Сейчас наш самолёт самое важное на этом аэродроме. Игнат Семёном кивнули и развернулись к колючей изгородь. Ну и мы за ними, как нитка за иголкой, пригибаясь к земле на полусогнутых, путаясь ногами в подсыхающей траве. Это в небе я первым буду А здесь на земле лучше пусть обученные специалисты впереди идут. Вот и тёмная громада муромца. В ночи она особенно огромная. Перед самолётом мы остановились. Игнат меня к земле прижал ладонью и рукой всткнул. Обозначил находиться здесь на месте, я так понял. А сами казаки в стороны разбежались. Снова сидим на корточках. Многие с не привычки ломит по страшной силе. Упал на колени, ждём. Настороживает, что никакой охраны я вокруг не вижу. ни наших дежурных, которые по идее должны были возле аппарата находиться, ни аэродромных караульных. И вообще ни одного звука ниоткуда не доносится, кроме дуновения ветра и шороха пожухлой травы вокруг. И море шумит само собой. Но на этот шум уже и внимания не обращаю. А, нет, вот какие-то посторонние звуки в ночи появились. Только никак не могу разобрать, что за звуки такие необычные. "Спят дармоеды", прошептал мне прямо в ухо Михаил. Точно. Это же храп со стороны самолёта раздаётся, только приглушённый какой-то, придавленный. Ладно, хоть живые. Шорох травы с другой стороны. Разворачиваюсь и вскидываю револьвер. Свой такой же шопот в другое ухо, а мою руку с револьвером мягко убирают в сторону. Вернулись. Игнат продвигается вплотную, и щекочал сами ухо, шепчет. У самолёта никого. Наши внутри закрылись и дрыгнут. Кенгаром мы не ходили. И аэродромная охрана что-то не видно. Что дальше? А что дальше? Самолёт целый это главное. Вопрос, куда ночные гости направляются? К нам? Где же они тогда? Или к ангарам с гидропланами? А если и туда, и сюда? Нет, туда они в любое время и раньше могли проникнуть. Наверняка Мурамиц их цель. Слухи о появлении в порту Великого князя по городу наверняка разлетелись. Связать одно с другим просто, даже голову ломать не нужно. Когда ждём? Остальное по баку. охраняем самолёт. Подхорунжий кивает согласно и пригибает мою голову к земле. Распластываемся в траве, потому что луна выглянула из-за облаков и заливает всё вокруг бледным светом. Светло-то как. Осторожно оглядываюсь, стараясь не задирать голову. Через траву смотрю. Игнат с Семёном занимаются тем же. Потом Подхорунжий тихонько шепчет: "Сейчас луна скрыется, и выползите к хвосту. Там укроетесь в тени и караулите". Его я согласный, оглядываюсь на Михаила. Только глаза блестят, но информацию похоже принял. Ничего, сейчас луна спрячется за облаками, и я его за собой потяну. Ну и поделюсь соображениями. Пора, поползли. И я дёрнул Мишу за собой. Замерли с ним оба под хвостовым оперением, укрылись в чёрной тени стабилизатора. Здесь вообще хоть глаз коли, ничего не видно. Зато в стороны всё прекрасно просматривается. Лежим, вглядываемся и слушаемся. От напряжения глаза заслезились. Не пойдёт такое дело. Тут немного по-другому делать нужно. Боковым зрением смотреть, так оно лучше. Есть какое-то движение. От ангара в две чёрные тени метнулись. Быстро так пригибаются, по земле стелются, словно на четвереньках бегут. Собаки? Слишком большие. Люди? Посмотрел прямо на них и ничего не увидел. Снова вернулся к боковому зрению. а такое, что различимо. Непонятные силуэты скрылись под крыльями мурамца и сразу же пропали. Свелись такой же непроглядной тенью под псковскими. И тишина, где наши казачки не видят или что-то выжидают. Миша сбоку от меня привстал и строевы высунулся, тоже вперёд вглядывается, что-то рассмотреть пытается. Он с одной стороны фюзеляжа прячется, я с другой. Только я в отличие от него тихонечко лежу, потому как в Игнате с Семёном уверен. А то, что сомнения у нас появились, так это естественно. Они бы у любого на нашем месте появились. Мой товарищ головой завертел, на меня оглянулся, вперёд дёрнулся и захрипел страшно. Я-то все его движения краем глаза замечаю, но самую другую сторону в этот момент смотрю, под плоскостью мурамца. К тому же через траву плохо видно, что именно там Михаил делает, поэтому и упустил этот момент. Как-то резко события понеслись, один миг и началось. Хорошо, краем глаза зацепил движение. Боковым зрением его поймал, потому что больше всслушивался, чем смотрелся. Сначала лёгкий топот услышал, шорох травы под ногами, шаги. Одновременно с пониманием этого факта и захрапел сбоку Михаил, а я? Я уже перевернулся на спину, вскинул руку с револьвером и нажал на спусковой крючок. Как же, нажал. Чуть-чуть не успел палец додавить. Сильный удар сбоку в запястье и револьвер улетает в сторону. А на меня пытается навалиться тяжёлое тело. Пытается. Потому что я чудом успел среагировать и сдвинуться в сторону, подтягивая под себя ноги. На них и принял навалившуюся на меня тушу, точнее, не одну, правую. Левую просто не успел подтянуть, настолько всё быстро произошло. Да и правая сразу соскользнула и запуталась в одежде нападавшего, ушла вниз к его ногам и там остановилась, почти в паху. Но свою функцию выполнила, и удар ножом до меня не дошёл, не достал. Запаздал на долю секунды. А дальше я его уже на предплечье левой руки поймал, сопротивляясь изо всех сил чужому давлению. Испугался? Конечно, ещё как. За Михаила захрипел, а за себя просто не успел. А потом сделал ногами ножницы. Левой придержал, а правой толкнул противника вверх и в сторону. Он и перевернулся. Ну и рукой правой чуток этому помог. А левая в этот момент успел чужую руку с ножом перехватить, вывернуть и в сторонку убрать. Оказался сверху и сразу же ударил справа противника в горло, сбоку, потом по глазам, и его же нож вогнал ему же под подбородок. По-другому не получилось, не успевал я ничего. Да и так с трудом взвернулся. На четвереньках юркой ящерицей метнулся к Михаилу, потому как не выпрямиться мне. Над головой плоскости стабилизатора нависают, да и времени нет. Михаил уж слишком страшно хрипит, даже не хрипит уже, а сепит задушено. Жутко так, словно из последних сил в себя воздух пытается втянуть. Метнулся, в последний момент оттолкнулся изо всех сил от земли и от холстового костыля ногами, прыгнул с ходу на седлавшую еле видив тень, перехватывая в последний момент чужую занесённую для удара руку с ножом. Ударил его левым плечом в бок, так что от этого удара что-то громко хрустнуло, то ли моё плечо, то ли рёбра противника. Снёс его в сторону, перекатился по мягкому чучью не стёрнул. В перекате перевернулся на спину, утягивая противника за собой и в сторону, от Михаила подальше. Выворачиваю руку себе и ему, крутнулся, разворачиваясь к нему ногами, но чужую кисть не выпустил. Перетерпел острую боль в собственном перекрученном запястье и вспомнила пистолете в кармане. Так через карман и выстрелил, потому что не вытащить его никак было. И торопился, и зацепился внутри за что-то. А с предохранителя снять получилось. И одновременно с выстрелом запоздалый страх пробил. Когда представилось, что я вместо врага свою собственную ногу простреливаю, очень ярко представил. Как вспышка перед глазами промелькнула. Настолько ярко и живо представил, что даже ощутил сильную боль в бедре. Пальцами в сапоге пошевелил на всякий случай, колено согнул, и впрямь бедро больно. Неужели действительно зацепил? А чужой рукой с зажатым в ней ножом так всё это время и продолжал удерживать. На всякий случай Лишь когда бедро тупой жгучей болью полыхнуло, только тогда я опомнился, соображать начал и чужую руку на землю бросил, потому что жизни в ней не было, мёртвая она. Это тоже сразу как-то ощутил, знал и всё. Перевалился на левый бок, Брауненка из кармана выпотал и к Михаилу бокаплавом пополз. Правое бедро жжёт, левое плечо дёргает. Ползу, одной ногой отталкиваясь, лещей да оглядываюсь постоянно, опасаюсь нового нападения. головой верчу, пистолетом в темноту отпугиваю. После выстрела ничего не слышно. В глазах искорки от перенапряжения плавают. То ещё состояние. Как умудрился Игнатов услышать, не понимаю, но услышал. Сергей, не стреляй, это мы свои. Свои в такую пору дома сидят. Выдохнул с облегчением и даже умудрился в этот момент хоть как-то пошутить. Как там Михаил? Живой? Спину ему знатно порезали, да придушили вдобавок. Но Коля сразу не помер, то жить будет. Горло не сломали, а сам как я носк носу столкнулся с выглянувшим из тровы навстречу мне Игнатом. До да ногой что-то зацепил, похоже. Сам, когда через карман выстрелил, опустил руку с пистолетом на землю, умостил бедро поудобнее. Что там? Подхоронжие, мой вопрос истолковал правильно. Двоих взяли, тёпленькими. Семён присматривает, я другому удивляюсь, где караул? Выстрел-то был, ответил и снова закопашился над Михаилом. А мне отсюда и не видно, что это он там делает. Вот вроде бы я всего один кувырок сделал, а почему-то улетел далековато. Даже до полсти назад не успел. Сейчас Михаила перевяжу и тобой займусь. Кровь-то течёт? Да вроде нет, осторожно ощупал бедро. Болит только сильно печёт. Да это у тебя ожог наверняка от выстрела. Порохом опалило. Думаешь? Ну и ладно тогда. Даже обрадовался такому предположению. На коленях встал голову только пригнул, чтобы о руль высоты не удариться. Да так и пошкандыбал к Михаилу. Всего-то пару шагов сделать. Бедро при каждом движении дёргает, но терпеть можно. Заглянул через плечо Игната. Живой мой вахмистр. Лежит на животе, голова набок повёрнута, на меня глазками блынкает, только белки в лунном свете поблёскивают. Ты как? Наклонился сбоку к нему. А в ответ только сиплый хрип, да гримаса непонятная. Потому что я вижу только половину лица, другая в примятой траве прячется. Ты его не спрашивай, всё равно ничего не скажет. Он теперь долго ничего никому не скажет, откликнулся Игнат. Затянул узел, заканчивая перевязку, наклонился к Михаилу. Ты полежи тут тихонько, а мы за помощью сбегаем. Погоди, остановил казака. Пойдём сначала на пленных глянем. И ты уверен, что больше никого нет? Если кто и был, то после твоего выстрела давно разбежались. Меня больше волнует, где караул. Попробовал встать. Ухватился за стабилизатор, выпрямился. Бедро жжёт, но ничего страшного, терпимо. Точно ожог, но это подождёт. Дохромал до плоскости, а тут вся компания в сборе. И Семён, и пара беспомятных пленных, крепко связанных по рукам и ногам, и наши доблестные караульные в полном составе. Надо же, проснулись. Глаза испуганные, лица помятые. Ну это потом буду разбираться, а пока пусть делом займутся. Вдвоём берёте Михаила и отводите его к доктору. Он под хвостом лежит. Неаккуратнее с ним. Спина у него ножом порезана и горло помято. Ну, вы ещё здесь? И два залодчика испарились. Что самое интересное, почти мгновенно а на окраине аэродрома какая-то суета началась. Опомнились, наконец-то на выстрел среагировали. Игнат, пока мои одни. Надо бы пленных расспросить хорошенько. Кто и откуда? дня не были или нет. Ну, ты и сам знаешь. Справишься, побежишь. Усмыхнулся казак и потащил одного из пленников в сторону. Ну, и я за ним похромал. Поприсутствовать нужно обязательно. Мало ли какие дополнительные вопросы могут возникнуть? А нога? Ну, нет, пока времени с собой заниматься. Если только после допроса. Через 15 минут мы всё узнали. Игнату особо и стараться не пришлось. Так, немного поизверствовал и всё. Скорее больше на психику надавил. Ну и ножиком пару раз по мягкому провёл, не без этого. Само собой. Пленный и заговорил, потому что пришлось пообещать не убивать его. А как его убьёшь-то? Это ему ничего не видно с земли. А нам-то с огна там понятно, что ещё минута, и вокруг будет не протолкнуться. Бежит сюда народ, торопится изо всех сил. Торопыги слов нет, одни эмоции. Наконец-то караул объявился. Вместе с ними на усиление и рота охраны из гарнизона на грузовике приехала. Получается, Одни без других побоялись навыстрелы высовываться. Но это вообще, даже слов не хватает. И чтобы начальство какое-то незнакомое пожаловало, даже жандармский мундир в тусклом свете фар мелькнул. Пришлось докладывать, пока устно. Зато обрадовался доктору. Никогда так красному кресту не радовался. Ногу-то уже серьёзно дёргало. Пришлось рассупониваться и спускать штаны при всех. Впрочем, справедливости ради никому до меня и дела не было. светились вокруг мёртвых и живых диверсантов, на скорую руку опрашивали Игната с Семёном. Подошли ко мне, задали несколько вопросов, пока доктор моей ногой занимался. Ничего страшного, ожог и всё, до свадьбы заживёт. Само собой, утром мы никуда не улетели. Оставшуюся половину ночи пришлось отвечать на вопросы, вторую тщательно осматривать самолёт на предмет неожиданных сюрпризов. Ну и что, что диверсантов мы на подходе перехватили? Из нашего короткого допроса узнали, что групп таких было несколько. Одну выловили, а где остальные? За одной и револьвер мы нашли, ночью потерянный, и в землю убежало нас ноктонный. Сколько народу вокруг ночью бродило, а его не обнаружили. Далеко улетел, кисть до сих пор болит. Но это она и от ночной гимнастики болеть может. Самое интересное, никто не собирался уничтожать самолёт на земле. Целью группы было испортить систему питания двигателей таким образом, чтобы она отказала в полёте. И где-нибудь над Балтикой, над бы и Песц, короче, концы в воду. Ну и что, что парашют есть? Вода в море холодная, долго на плаву не продержишься. Даже несмотря на то, что самолёт деревянный. Железа-то на нём много, на дно быстро отправишься. А спасательных лодок на борту нет. Вот ещё один вопрос на будущее. Провели и Михаила. Теперь ему долго в лазарете отлёживаться. Придётся пока обойтись без него. Улетели мы в ночь не взирая на отговорки, несмотря на больную ногу. Единственное, так это днём наедине серьёзно переговорил с Маяковским и механиком Серёжей, теми самыми караульными. Гражданский, что с ним взять? Не под трибунал же сразу отдавать. Надеюсь, наука им будет на всю оставшуюся жизнь. А то, что в ночь улетели, так штурман нам тогда для чего? Вот пусть и работает. Компас есть, береговую черту прекрасно видно, да даже звёзды видно. Так что ничего страшного. Как раз ночью пройдём над Швецией, никто нас и не увидит. Под утро пройдём в Зеландию, а там и киль. Буду надеяться на то, что никто нас в такую рань ждать не будет. Не то, что ждут, это и гадать не нужно. Ночной пленник чётко показал, что информация о прибытии великого князя в Ригель ушла кому у них там положено. Так что ждут, и ждут наверняка. И наверняка знают о нашем предстоящем вылете. Да и нет здесь другого пути на запад. Морем нереально, не пропустят корабль немцы. Если только севером пройти или югом через Средиземное море, но это даже на шутку не тянет. Вообще зло берёт. Где наша контрразведка? Почему так плохо работает? Утешает одно: подобные вопросы не только мою голову посетили. Великий князь сразу Еса на соответствующую позицию попытался поставить. Правда, не вышло у него ничего. Адмиралы сами промах. Точно такой же вопрос Александру Михайловичу задал. И был абсолютно прав. Как раз этот момент я и застал, когда в приёмную вошёл. Двери-то в кабинет открыты почти на распашку. И Чигов вид делает, что его как бы и нет, но сам внимательно к разговору за стеной прислушивается. Не знал бы Алексея Владимировича, первым делом на него бы и подумал. Ведь слив информации наверняка из штаба идёт. Ладно, пусть со всем этим дальше жандармы разбираются. Кстати, снова никого из них не видно. Надеюсь, делом занимаются. Они от княжеского гнева прячутся. На аэродром мы уходили в обычной повседневной одежде, потому что переодеваться в зимнее мы тоже будем в самолёте перед самым вылетом. Для секретности, на всякий случай. Хоть за день вроде бы никто из посторонних пробраться к нашему самолёту больше не пытался, но подстраховаться не помешает. Личные вещи оставили в комнатах. Единственное, прихватил свой неразлучный саквояж. Может, всё-таки удастся выгодно драгоценность в Дании пристроить. Нога А что, нога? Ну, болит, но лететь-то нужно. Вот только в самолёт мне пришлось забираться через боковой люк. Кивнул окутанным в тулупы Александру Михайловичу и в Старову, улыбнулся казачкам, пробрался мимо подвешенных на держателях бомб, погрозил кулаком улыбшемуся на меня Маяковскому, залез на своё рабочее место. Вот кому всё как с гуся вода. С богом, запуск.